хорошая дубина, с мнением сказал пророк, и закричал: "Горе вам, племя гордое и жестоковойны! Горе вам стоящим под стрелой, ибо обрушится стрела, и тот, кто стоял под ней, падёт, а кто не стоял, пребыт в целости".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 разобраться с невиданным оружием, потом всё-таки нашёл крючок наподобие арбалетного и еле удержал трубу в руках. Она с огромной силой задёргалась и замоталась в разные стороны. Уши сразу заложило от грохота. Ополчение садомское разбежалось кто куда, теряя оружие, а городские ворота, окованные медью, разнесло в щепки.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 снова стал деревянным детским мечом в знак того, что опасность миновала добро веди к своему лоту сказал он утром жихорь наполнил свежей озёрной водой давно высохший бассейн во дворе у старого лота и теперь они с пророком блаженно отмакали от дорожной пыли пока лотовые дочки тёрли им пятки пемзой